И снова эта забывчивость. Любезный моему сердцу читатель. Вы, наверное, наблюдательны и обратили внимание на то, что я опять забыл про М.Н. Странная забывчивость, не правда ли? Да, я действительно забыл о нем. Забыл. Как персонаж, сидящий за ресторанным столиком и слушающий болтовню принцессы. Она ведь все это время, пока меня посещали мысли о спорте, стрекотала безумолку. И я забыл о НН, как автор, причем, заметьте во второй раз. Видимо, бессознательно я потерял к нему всякий интерес. И, знаете, пожалуй, я больше не буду к его персоне возвращаться. Надоело мне. Конечно, я мог бы написать, что спустя какое-то время, пообщавшись с принцессой и поделившись с ней всеми новостями, я оглянулся и увидел, что за столиком, где раньше сидел НН, уже расположились другие какие-то люди. Так оно в действительности и было. Но все это неинтересно. Меня больше занимают ожившие в тот день воспоминания, о странно верениться персонажей, сложившейся в нелепый сюжетный калейдоскоп. Вызывая в памяти эти воспоминания, оживляя их клавишами компьютера, я хочу лишний раз убедиться в существовании невидимой силы, связывающей между собой совершенно разных, на первый взгляд, представителей. ушастой человеческой породы. Об этой силе мне твердила московская редакторша. Ее искали литераторы и независимые журналисты до тех пор, пока сами не стали ею. Эта сила триумфальным маршем прошла по земле, возводя города и плотины, храмы и бары, уничтожив попутно все поголовье стеллеровых коров. Она отозвалась эпическими сюжетами. геройкой будней, в новой литературе. «Надо быть, как все!» — с воскомерным смирением сказала одна эмуаристка, обращаясь к самой себе на страницах дневника, адресованного широкой публике. «Публика любит бублики!» «Ну что ж, будем, как все!» Последнюю Стеллерову корову съел в 1908 году некий Попов с товарищами. «Будем, как все!» Если нам не доносят лать тигра, то хотя бы покоримся ему, покоримся силе, но оставим для себя возможность представить ее в новом обличье. А пока вернемся к Толику и принцессе, но начать придется с Арчи.